Глава 14. Ночевка. Вопреки моим тревожным ожиданиям, тоннель оказался пустым. Внутри подвывал ветер, наполняя пространство под сводами, причудливыми звуками. Это лишь доказывало, что тут есть второй выход, создававший тягу. Представителей животного мира тут не обнаружилось, хотя я углубился на несколько километров. Прошагал их легко, так как пол оказался ровным, словно спланированным. Под ногами тихо похрустывали чешуйки чего-то органического, напоминавшего древесную кору. Обнаружил довольно просторную пещеру, которая служила перекрестком двух почти одинаковых тоннелей. Обследовал ее и решил, пока прекратить свои исследования. Пещера была почти идеально круглой и такой же ребристой, как и тоннели. «Около 30 метров в диаметре», — определил я на глаз размеры подземного зала. В центре на дне зала круглое, словно блюдце, озеро со спокойной стоячей темной водой. Посреди озера возвышался довольно крупный приметный камень, почему-то казавшийся тут чужеродным. Усталый мозг не сразу зарегистрировал отличие, но я все же отметил, что он отличается цветом от порода, через которую пролегала пещера, и был он какой-то весь асимметричный, в отличие от царящих кругом почти точных геометрических фигур, из-за которых я почти не сомневался в ее искусственном происхождении. Побродив немного по залу и не обнаружив ничего, кроме нескольких крупных семей грибов, Я вернулся к выходу, с которого начал исследование этой пещеры. Здесь я уже буквально свалился от усталости, едва успев перед этим установить детектор движения, раскатать свой спальный мешок и забраться в него. Сон обрушился на меня сразу, словно молотком по голове ударили. Кажется, не успел толком улечься, как глаза закрылись, и я заснул. Первый раз я проснулся часов через шесть по природной нужде. Нацепив на лицо очки, прогулялся по тоннелю подальше. Все было тихо и спокойно. Вернувшись к спальному мешку, понял — голод никуда не собирался деваться. Достав флягу и пластину уже начатого пайка, я принялся его жевать. Кажется, так и провалился в сон с недогрызенным куском в руке. Следующее пробуждение было не таким томным, как первое. Я не сразу сообразил, что происходит. Организм, накачанный адреналином, еще не проснувшись, подбросил меня в вертикальное положение. Только вскочив, я понял, что меня разбудило. Мерные негромкие звуки, звучавшие в трубе пещеры, куда как зловеще. Детектор движения подавал сигнал опасности. Поняв это, я присел и сразу на ощупь нашел карабин. Спустя пару секунд мысленно обругал себя и опустил со лба защитные очки. Темнота мигом перестала быть темной. Картина, транслируемая мне, была похожа на черно-белое кино, но уж лучше так, чем полное отсутствие зрения. Присев к детектору движения, я отключил звуковой сигнал, опасаясь демаскировать себя, и посмотрел на экран дополненной реальности, чтобы понять, откуда мне грозит потенциальная опасность. Датчики засекли движение со стороны внешне спокойного, тёмного зева-тоннеля. Сигнал был одиночным, но это и было единственной хорошей новостью. Если детектор не врал, движущийся объект имел чудовищную массу, аж под 7 тонн. Я не сразу поверил в эти цифры. А когда они дошли до моего усталого разума, получилось осознать их не сходу. Кто бы что ни говорил, но отходняк от шага смерти суровый. Да, ты становишься неутомимым, как тягловая лошадь, и ловким, словно ягуар. Но стоит оно того, чтобы потом вот так тупить. Самым правильным в моем случае было бы незаметно уйти от потенциально опасной ситуации. Я собирался так поступить, но уже собрав свои пожитки в криптор, на секунду задумался. А что, если я не прав? это никакая не опасность пока я не успел передумать тихо двинулся по тоннелю решив воочию увидеть семитонное существо беспрепятственно я дошел до круглого зала но и тут все было тихо до моего слуха донеслись какие то невнятные босовитые звуки и еще да шуршание оглядевшись и не заметив ничего подозрительного я подошел к озерцу в центре не понимая что тут меня насторожило и вдруг как ледяной водой обожгло понимание Темного, асимметричного и всего такого кособокого камня не было. Это куда же он делся? Не мог же он сам уползти, пока я спал. Или мог? Внутри меня все сжалось, когда заметил шевеление в одном из тоннелей. Упал на колено и прицелился. Да, там в темноте определенно что-то есть. Я бы непременно выстрелил, если бы не уловил периферическим зрением какое-то движение сбоку. Повернулся резко, всем корпусом, но гибкая стремительная тень снова ушла с линии прицела, одновременно сближаясь со мной. Попытавшись довернуть прицел, я упал на дно пещеры и выстрелил, но уже понял, что промахнулся. Тень навалилась на меня, отведя ствол в сторону, и в лицо мне знакомым голосом прошептали. «Хё кихатау -хатау. -ки -ти -ки -ти пари по парипати туту! «Ахири!» – облегченно выдохнул я. «А если бы я по тебе попал?» «Кия!» – успокаивающе прошептала туземка. «Марина!» «Какой Марина! Слезай с меня!» Женское тело сверху не казалось ни привлекательным, ни манящим. Выдержали в руках когда-нибудь удава? Вот примерно такие же ощущения испытал и я. Она была гибкая и очень плотная из-за сильных мускулов, способных поспорить с моими собственными. Она словно поняла меня, присев рядом, указала на тот тоннель, где я засек движение. «Что там?» — Шепотом спросил я, поднявшись. И Ахири с готовностью шепотом пояснила танга, она и куми. Ничего не понятно, но очень интересно. Видимо, отчаявшись, мне что-либо объяснить, туземная земная девушка скользнула в темноту, и через мгновение я уже мог наблюдать только ее оттопыренный кверху зад. Выругавшись про себя, я последовал за Ахире в сторону движения и басовитых звуков. И вскоре я догнал ее, что было несложно. Спутница не пыталась от меня сбежать. Напротив остановилась, дожидаясь меня. А то, что я увидел дальше, заставило меня забыть все вопросы и раздражение из-за внезапного появления девушки. Это было внешне похоже на толстую гусеницу. По крайней мере, тело выглядело как сегментированная, разожравшаяся до габаритов рейсового автобуса личинка бабочки. Вот только это нечто ело не мягкие сочные листья, а грызло камень. Видимо, та узкая нора была входным отверстием, через которые животное проникло сюда, а дальше оно начало расширять тоннель, набирая вес и увеличиваясь в размерах. Большая часть тела гусеницы лежала в тоннеле, а передняя часть тела, приподнятая над поверхностью, безо всяких усилий, прилепевшись к своду, совершала медленные дуговые движения, снимая слои камня миллиметр за миллиметром. Когда гусеница делала один проход, она убирала морду от стены и совершала вдох-выдох, издавая при этом те самые басовитые звуки. Заставивший меня насторожиться. Некоторое время я просто наблюдал за этим завораживающим танцем удивительного существа, не в силах оторваться, а потом словно начнулся, Дотронулся до плеча Ахири, привлекая внимание. Когда она повернула ко мне лицо, я указал пальцем на свой АКГ-12 и жестом указал на гусеницу с аппетитом уплетающую камень. От этой вопросительной пантомимы спутница пришла в некоторое возбуждение и сделала рукой отрицательный жест потом, сочтя это недостаточным, взяла меня за локоть и повела прочь от этого живого туннеля проходного агрегата. Когда мы удалились на полкилометра, Ахири остановилась и сказала "Кихайри ахуа хия кое, кенгангу кое вахуахау». «Ахири, ты ж понимаешь, что я ни черта не понимаю твой язык», уточнил я. Она кивнула и утвердительно ответила мне «Куа эмануканука, кауа Мне пора идти, – сообщил я спутнице. Пойдем, держи за мной. Но у нее было свое мнение на этот счет. Уточнив жестами направление, куда мне нужно, инопланетянка потянула меня вглубь тоннеля, противоположного от выхода.